Глава 13. Восьмая. Свободные территории. Яна. «Это конец», — вырвалось у Яны. Она долго держалась, но она уже просто не знала, что делать. Стоя у парапета, она смотрела вниз на склон горы и видела тысячи или даже десятки тысяч портальщиков. Никакой, пусть даже самый масштабный за всю историю разлом, не вызвал бы такого. А значит, портал на Девятую и правда был уничтожен. — Что-нибудь придумаем, — отозвался стоявший рядом Никита. Лицо одного из наследников Перловых, Семь, было напряжено. Он запускал какие-то анализирующие техники, чем только сильнее ее раздражал. Все и так было ясно. Если здесь столько портальщиков, то их никак не могли вести только демоны. Наверняка где-то среди них находились и титаны а может и кто-то хуже. Невольно она потянулась, чтобы дотронуться до своего оберега, опаленного огнем Тысячеликова, но вспомнила, что теперь монета была заперта внутри заступника. Это вызвало новый приступ раздражения. Артефакт уже практически перестал помогать ей, боль в груди вернулась, тьма, переполнявшая ее, требовала выхода. «Что, например?» бросила она в ответ мы застряли здесь выхода нет как говорит мой отец даже если тебя проглотили то выходов как минимум два ваше высочество», — отозвался никита глянув на нее может тренд что то найдет скривившись яна отвернулась от мужчины бросив взгляд на лестницу ее они заметили не сразу она была вырезана прямо в скале и вела по направлению к вершине горы чтобы встать на первую ступеньку Нужно было спрыгнуть с парапета и пролететь пару метров над участком особенно крутого склона. «Ну что там?» Обернувшись, Яна увидела Антона Турова, выходящего из коридора, через который они попали на балкон. Вид у него был невеселый. «Без изменений», — сказал он. «Ясно», — нахмурился Никита. «Ясно», — пробормотала Яна. «А по мне так просто шикарно». Оба мужчины на нее посмотрели, но комментировать не стали. «Я!» yeah, — выдал Кузя. Он сидел на парапете с банкой тушенки в обнимку, разглядывая медленно расползающиеся по равнине орды портальщиков. Его, кажется, все устраивало. «Заткнись!» «Я!» yeah. Отвернувшись, девушка снова глянула на Турова. «Что с телефонами?» «Связи нет», — покачал головой он. — Ни артефакты, ни способности, ничего не работает. Помехи. — Ясно. Зажмурившись, девушка попыталась унять дрожь. — Алекс! Подлый гад! Мерзавец! Яна уже не знала, каким словом его назвать. Все время путешествия раздражения на него у нее только росло, но при этом он хотя бы был рядом. И у него была цель, к которой они шли. — А что теперь? Он просто взял и вырубился в самый ответственный момент. Охотники перенесли его с балкона внутрь склада, но Алекс этого даже не заметил, полностью перестав реагировать на внешние раздражители. А потом еще и прилип к полу, так что не сдвинешь. Сколько он еще пробудет в таком состоянии? И это при том, что путь на девятую к едвиге Якиш был для них теперь закрыт. Само осознание этого заставило Яну бояться. Победа над наставницей, которая в моменте вызвала у девушки чувство триумфа, померкла, перестала радовать. В глубине души девушка всегда знала, что сильнее, а тут еще и Алекс был. Особенно приятно было сделать это у него на глазах, да еще и помочь после ему самому. Но по итогу, как будто только стало хуже. Этот идиот после всего, что было, даже ничего не сказал, ничего не сделал. Держать тьму внутри от этого стало только тяжелее. Неужели? Неужели Яна и правда превращалась в дикую ведьму? Если это и правда случится, она ведь подведет всех, и родителей, и империю, и сама при этом превратится в безвольную игрушку стихии, потеряет саму себя. «Я не боюсь!» — со злостью прошептала Яна самой себе. «Не боюсь!» Нужно было придумать способ пробиться сквозь портальщиков и после как-то добраться до транспортера. Придется все-таки отыскать наставницу. Теперь она куда слабее. Яна подчинит ее себе, заставит выдать все секреты и с помощью этого удержится от превращения в дикую ведьму. Плюс поможет империи, доставив убийцу Ричарда. Алекс сам виноват, что бросил ее в такой момент. Да, так точно будет лучше. Сложив этот план у себя в голове, Яна ощутила, если не облегчение, то хотя бы чуть большую уверенность. Что-то в подсознании говорило, что она далеко не все продумала, да и мысли были не слишком-то ясны из-за обилия тьмы. Но все равно это было лучше, чем та давящая неизвестность, что мучила ее до этого. «Колонна идет!» Ее мысли прервал голос Никиты. «Что?» — повернулась она к нему. «Грузовики!» — указал он вниз. Переведя взгляд, Яна добавила энергии в укрепление тела и тоже разглядела. Длинная вереница большегрузов на большой скорости двигалась прямо к ним. «Это помощь?» — поразилась она. «Неужели она все-таки сумеет выбраться отсюда?» «Возможно», — проговорил Никита после паузы. «Хотя удивительно, что так оперативно. Да и кто сообщил, что мы здесь?» — Да какая разница? — отмахнулась Яна. Колонна уверенно прокладывала себе путь сквозь портальчиков, Вот что было важнее. — Очень странно, — присоединился к Перлову и Антон Туров. — На них почти не нападают, — кивнул Никита. — Да, — подтвердил охотник, — это не помощь. — А кто? Девушка тут же набрала воздуха, чтобы возразить, но в итоге только с тяжестью выдохнула. Они были правы. Изредка на грузовики бросался кто-то некрупный, но в основном портальщики и правда будто расступались. В груди кольнуло. — Все равно! — прошептала она себе. — Кто бы это ни был, с ними можно будет договориться, а если откажут. У Яны было достаточно тьмы. Оф — Вов! Облезлый пес, которого они отыскали на руднике, потерся головой о ее ногу. В ответ Яна потрепала его по загривку. Шерсти на нем почти не осталось, но сейчас девушка ощущала какое-то странное родство с этим несчастным животным. Его тоже бросили. От прикосновения, кажется, даже боль в груди стала чуть меньше, не такой острой. — Все будет хорошо, парень, — пообещала она. — Мы выберемся, и парикмахера тебе найдем. Оф — Оф! Алекс. — Я остался. В темноте. Она окружала меня со всех сторон, мутила разум и старалась пролезть внутрь. Со мной не было ни тела, ни даже энергетической структуры, которая позволяла существовать мне в виде духа. Я не мог провести проверку, не мог обратиться к книге. Осознание этого вызвало страх, и сопротивляться тут же стало сложнее. Осталась лишь моя воля. Она не желала поддаваться все нарастающему давлению. В какой-то момент темноты стало так много, что страх стал нарастать. Я боялся, что не удержусь. И это меня разозлило. Уж чего-чего, а страха я никогда не боялся. Как бы странно это ни звучало. И в прошлом мире и в этом я так часто стоял в одном шаге от смерти, практически ощущая ее дыхание, почти обнимая, что давно перестал считать ее чем-то ужасным. Возможно, для других, но точно не для себя. Я будто одной ногой всегда находился в ней. Последняя мысль странным образом успокоила меня. Давление темноты стало еще сильнее, но вместо того, чтобы противиться ему, я просто расслабился, позволив ей войти внутрь. Она ведь уверяла меня, что если ее пропустить, то обязательно произойдет что-то страшное. «Что ж, посмотрим». В какой-то момент меня подхватил поток, вынося на берег моего «я». Местечко оказалось не такое уж и скверное. Тысячи линий воспоминаний, планов, обещаний переплетались подобно сияющему плющу, тянувшемуся от острова моего рождения к темноте смерти в далеком небе. «Да, оказывается, она и правда была здесь». Темнота, которую я гнал от себя все эти годы, занимала свое место в моей душе. Мысль сразу показалась мне опасной. Принятие темноты — это и есть путь в нее, но в то же время я вдруг понял, что и бояться ее не нужно. Ее просто нужно держать в берегах. Когда-нибудь все сущее на одно единственное мгновение соберется в точку, став практически ничем но только для того, чтобы тут же взорваться и заново разбросать атомы и частицы и дать тем самым жизнь новой вселенной. Но произойдет это не скоро, очень не скоро. И у меня, и у нас всех достаточно времени для созидания. Остров жизни вот он, под моими ногами, а темнота далеко. И все, что нужно, знать о ней, видеть, но не бороться и тогда у нее просто не будет против тебя оружия. — Я понял, — сказал я. Не знаю, как именно это удалось, ведь, кажется, тут у меня даже рта не было, но как-то сказал. И что еще удивительнее, мне ответили. — Хорошо. Голос показался мне знакомым, но точно я не был уверен. Однако и спрашивать, кто это, тоже не стал, знал, что ответа не будет. Сейчас для меня важно было другое — осознанность. Полная, тотальная осознанность. Запечатывание чувств заключалось не в том, чтобы ничего не чувствовать, а в том, чтобы исчезли раздражители. И я смог посмотреть на себя. И увидеть темноту, которая оказалась не столько врагом, сколько свойством природы, которая, увы, создает врагов. Но их понимание — это уже и было залог победы. Увидеть сущность, сидевшую в уголке моей души, и трясущуюся от уже своего страха. Она ужасно боялась, что я не позволю ей осуществить ее предназначение, что развоплощу ее к своей выгоде. — Не бойся, — сказал я, утешая ее. — Я доведу тебя до цели. После я обратил внимание на руну стремительного пламени, начертанную на моем огненном резервуаре. Раньше я этого не замечал, но, оказывается, на ней сохранились еще и едва заметные частички кода. Они были связаны с Викторией, ведь это она наносила руну. Вглядевшись в переплетение чисел, я ощутил, что наша связь с системницей была куда сильнее, чем я думал. И прямо сейчас, в этот момент, я мог ощущать ее, несмотря на то, что она находилась на другой планете. Вглядевшись в смешение чисел внимательнее, я понял, что и это не все. Этот код определенно был дружественным мне а значит, я мог использовать его себе на пользу и вплести в саму руну. Стоило только мысли мелькнуть, как все оказалось сделано. В стремительное пламя добавилась еще частичка роста металла. Разумеется, управлять металлами так, как Виктория, я благодаря этому не смогу, но мой поток огня определенно приобретет дополнительный вес. Мой взгляд двинулся дальше по миру моего сознания, и уткнулся в тонкую, покрытую пеплом тяжелой жизни нить. Это было то, что связывало меня с Грубером. Да, я спас его от смерти, но, кажется, его тяготило нынешнее состояние. Грехи прошлого наложились на тяжелую работу в настоящем, и, кажется, он не очень хотел жить. Удерживал его только долг. Судя по всему, придется уделить ему больше времени по возвращении. Может, морду набить, а может и психолога нанять. А с учетом того, что второе без первого вряд ли получится, то, скорее всего, и одно и другое. Так постепенно я прошелся практически по всем людям и событиям, что имели для меня значение в прошлой и в будущей жизни. Старый козел лал, родители которых я не знал, отдавший свою жизнь Алекс, Софи, Анастасия, друзья из Праджеса, друзья из прошлого мира. Алексей, Антон, Никита, другие люди, Яна. Как ни странно, и с ней мне все стало куда понятней. Зациклившись на ее ведьминой стороне, я как будто позабыл про человеческую, а ведь она, несмотря ни на что, оставалась всего лишь девятнадцатилетней девчонкой. Ее нить девушки в моем сознании покрывались струпья страха. Ох, не в снятии проклятия она нуждалась, а в простой заботе. Да, времени было упущено много, но хорошо, что я хотя бы теперь это понял. Разберусь. Завершив круг, я ощутил ясность и легкость. Второе было особенно важно. Я снова начинал чувствовать тело. Кости, мышцы, связки, энергетические каналы, резервуары, огня и воды и все три дантянь. Легкость граничилась невесомостью, а это уже было не очень хорошо. Сейчас лишь руна стремительного пламени давала ему хоть немного основательности. Я понял, что могу добавить еще. Первое, о чем я подумал, это мой основанный на шаге тайдзи прыжок. Сильная техника, но, во-первых, она отнимала много энергии, во-вторых, в случае помех я все еще рисковал оставить в небытие какую-нибудь плохо закрепленную часть тела. Сосредоточившись, несколькими розчерками я вывел руну движения и поместил ее в центр нижнего донтянь, чуть выше промежности, поблизости от тазобедренного сустава, в точку, где проходила большая часть связок и нервных окончаний. Я тут же стал чувствовать себя по-другому, менее привязанным к физическим условностям, словно не я теперь буду обязан под них подстраиваться, как любой человек а им придется подстраиваться под меня. Что ж, посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Но это позже. После усиления первой руны и установки второй мой вес прилично возрос, но оставалось еще место. И опять же, недолго размышляя, я обратился к своему второму стихийному резервуару — водяному. После поглощения сердца воды он стал работать на полную, но до сих пор только уравновешивал мой огонь. И это при том, что внутри того самого сердца еще и содержалась техника. Но раньше мне не хватало осознанности, чтобы нормально ее воспринять. Сейчас же я разглядел в ней двойника. Точнее, водяного двойника. Видимо, у демона, из чьей груди вырвали это сердце, это была наиболее ходовая техника. Изучив узор, я понял, как его использовать, и тут же начал создавать руну, которую мог бы совместить с ним. Процесс занял довольно много времени, но по итогу пару моих почек соединил узор руны материализации. И, пожалуй, на данный момент это был венец моего развития в Найгун. Ничего более сложного я прежде не создавал. Тут же вес моей энергетической структуры возрос минимум вдвое. Я чувствовал, что в теории мог бы добавить еще руну. Вот только я также ощутил, что время поджимало. Я был нужен в реальном мире. Еще раз пройдясь вниманием по своему собственному «я», я убедился, что все стоит на своих местах. Пора. Яна. Добравшись до подножия, колонна преодолела еще и часть склона. И только когда дорога стала совсем крутой, грузовики остановились. Наружу стали выходить люди. Много людей. Яна почти не ощущала среди них стихийников или системников, но, тем не менее, от них исходило четкое ощущение опасности, и почему-то портальщики не замечали их. Разойдясь по склону широким строем, неизвестные начали подниматься. Совсем скоро Яна разглядела их лучше, сплошь в рабочей одежде со следами загара восьмой, из-за которого у местных часто слезала кожа с открытых участков тела. В руках многие держали оружие. Почти у всех это был огнестрел, включая мини пещали которые они уже видели. Но у некоторых девушка заметила и простые куски арматуры, что выглядело уж совсем странно. Артельщики? Если и так, то такие, с которыми точно что-то не так. Спустя несколько минут расстояние от местных до балкона сократилось метров до пятидесяти, и Яна разглядела их лидера. Он был закутан в плащ и возвышался над большинством своих спутников как минимум на голову. Руки у него были пустые, но чутье ведьмы подсказало, что именно он представлял самую большую опасность. «Пока не стреляем», — проговорил негромко Никита. И он, и охотники давно были готовы к бою. На балкон вытащили ящики с гранатами, также между всеми разделили отнятые на дороге вальщики. Плюс перед этим Перлов потратил почти двадцать минут, накладывая техники на сам балкон с парапетом, вешая защиту и укрепляя. — Приветствую на восьмой, чужаки! — раздался голос снизу. Произнес это тот высокий, что шел впереди. Капюшон спал ему на плечи, обнажив заросшее жестким волосом лицо, с тяжелыми надбровными дугами и выпеченной вперед массивной нижней челюстью. Что-то волчье было в его обличии. И Яна тут же ощутила, что правильно поняла. Волк. Так его и звали. — И тебе привет! — отозвался Никита. — Только с какой стати мы чужаки? Рудник принадлежит одному из нас. — Уже нет! — дернул головой волк. — Иной мир влился на восьмую. Вскоре он охватит всю планету, а после и все девять планет. «И не будет больше грандов и жителей, не будет у нас больше хозяев. Старый мир будет разрушен, и мы освободимся!» В голосе Волка послышалась настоящая жажда того, о чем он говорил. Очевидно было, что это не пустые слова. «Не забудь сказать об этом тому, кто прислал тебя сюда!» — усмехнулся Никита в ответ. «Все это пустые надежды!» «У шавки всегда будет тот, кто держит ее за цепь!» Невольно Яна перевела взгляд на Перлова. Вот он, кажется, и правда не боялся. В противном случае крайне глупо было бы говорить это, потому что артельщикам последняя фраза явно не понравилась. «Я не буду с тобой спорить, чужак!» — ответил после короткой паузы волк, тут же перекрыв ропот своих соратников. Его голос будто стал тяжелее на пару тонн. «Ты мне не нужен. И вы тоже!» Он обвел взглядом охотников и на пару секунд остановился на Яне. «Вы можете уйти, и мы даже проведем вас через портальщиков. Оставьте только Фэнса!» Он замолчал и... «Это твой шанс!» «Что?» Яна обернулась вокруг. Она не поняла, кто сказал предыдущую фразу. Стоявший рядом один из Шубертов недоуменно глянул на нее, но ей это было неважно. — Да кто это? — Используй предложение. — Она сошла с ума? Или это тьма? — Шанс. — Нам нужно подумать, — ответил громко Никита. — Так быстро не сообразить. — Пять минут, — назвал срок Волк. — Больше предложений не будет. И будто обозначая, что время пошло, он склонил голову, замерев на склоне неподвижной статуи. Пару секунд Перлов еще смотрел на него, а после сделал шаг назад и повернулся к Яне. «Ваше Высочество, нужно использовать этот шанс», — сказал он сразу. «Что?» — поразилась Яна. «Но...» — «Он говорил правду про проход через портальчиков? спросил он быстро. «Правду?» — Да, — ответила девушка. Чутье и правда это подсказывало. — Тогда это лучший выход, — уверенно проговорил Никита. — Вы доберетесь до какого-нибудь города и вызовете помощь, а мы здесь справимся. — Соглашайся. Яна замялась. Он практически в точности повторил то, чего требовала от нее тьма. Вот только если Никита явно хотел спасти ее, то сама Яна просто струсила. — Нет, не может быть. — Так просто правильнее. — Да, и Алекс сам виноват. К тому же, рано или поздно он очнется и разберется со своими проблемами. Но а охотники с Никитой помогут. — Ладно, — выдохнула она. В груди после этого снова кольнула, но тьма только обрадовалась. — Да. — Отлично, — кивнул ей Никита. И тут же начал обсуждать с охотниками тактику предстоящего боя. Акцент был на то, чтобы держаться, пока не очнется Алекс и не вернется Американец. Последний, отправившись вверх по лестнице, так и не показывался. Оставшееся до истечения срока время я настояла, словно в прострации. Мысли из головы совсем улетучились. Отвлекала только периодически возвращающаяся боль в груди. Правильно она все-таки поступает? — Да. — Время вышло, — подал голос Волк. «Ваше решение!» «Мнения разделились!» — крикнул в ответ Никита. «Один из нас хочет уйти. Вы провезете его через портальщиков и доставите до безопасного места?» — думал артельщик недолго. «Да!» «Хорошо. Один из наших выходит. Остальные пойдут, когда мы убедимся, что первый в безопасности», — огласил Никита и добавил негромко уже ей. — Если вдруг кто из них кинется, то прикроем. В ответ девушка только кивнула, потом взяла на руки Кузю, но ну а пес уже сам увязался за ней. Выбрав место, она перелезла через парапет, помогла собаке, и вместе они стали спускаться. Лица артельщиков по мере приближения оставались неподвижными. Разве что смуглая девушка рядом с волком окинула ее неприязненным взглядом. Да и сам лидер артельщиков повернулся, когда она проходила мимо. Она-то мимо прошла, а вот пес не захотел. Он припал на четыре лапы и яростно зарычал, не отрывая полного ненависти взгляда от волка. Убери псину, сука! Тут же ощерилась на Яну Смуглая. Яна же очень быстро поняла, в чем причина. Это ты убил ее хозяина, сказала она. В ответ волк медленно повернул к ней голову, сказал, — Я могу и отозвать свое предложение. Уходите. Это вызвало у Яны злость, но в то же время и страх. Угроза была настоящей. Кем бы ни был этот артельщик, он был опасен. Очень опасен. — Пойдем. — Яна взяла пса за шкирку и потянула за собой. — Пойдем заскулил, пытаясь сопротивляться, но я не помогла тьма, и вскоре он сдался. Они продолжили спуск. Никто из артельщиков им не препятствовал, и даже дорога внизу казалась относительно свободной. Море из портальщиков колыхалось и рычало по обе стороны от нее. Она уже почти дошла до первого грузовика, когда в груди стало совсем тяжело, ей даже пришлось остановиться. Да что, а! -а, -а, -а! Если она сейчас уйдет, если она сейчас уйдет, то ты обязана. Нет, я никому ничего не обязан. Еще начиная спускаться, она обещала себе, что не станет оборачиваться, но тут поняла, что должна. Не тьме, а себе. Бросить еще хотя бы один взгляд, чтобы понять, что она поступает правильно. Что это ее решение, а не помутнение стихии. Нет. Яна повернулась. И спустя миг ее глаза расширились от ужаса. «Осторожно!» — взвыла она. «Поздно. Алекс. Я открыл глаза. Мое тело снова серьезно изменилось. И хотя в этот раз это касалось прежде всего энергетики, все равно прошло несколько секунд, пока я привыкал к новым ощущениям. Прежде всего это касалось руны движения». Пространство вокруг выстроилось множеством коридоров, через которые я мог перемещаться почти мгновенно и без затрат усилий. Нужно было только сориентироваться. — Алекс! — раздался свистящий шепот. — Алекс, ты слышишь? Сам я лежал на полу неподалеку от неработающей арки перехода, а голос донесся со стороны выхода на балкон. Я увидел Блайта, который подбегал ко мне. Але, что там? спросил я, поднимаясь. Все плохо, Алекс! выдохнул он. Портальщики, они окружили всю гору. Нам не вырваться, и среди них титаны, это точно! Это я и так знал. И еще артельщики, продолжил он. Только необычные артельщики, это. Он замялся, не зная, как описать, но это и не требовалось. Я понял. Темные. Я чувствовал их присутствие страницы книги из за них были чуть менее разборчивыми но совсем не так как раньше поднятие на ступень запечатывания чувств восемь изменило очень многое, но я знаю что делать выдохнул он там на самой вершине еще одна мастерская там ангар с планетолетом алекс понимаешь мы сможем улететь я только хмыкнул было бы странно если бы не так алексей все предусмотрел все вибрация Але дослушивать я не стал, я переместился. Яна Глаза девушки расширились от ужаса. Осторожно! Взвыла она. Поздно. Кей возникший за мгновение до этого за спиной у Никиты, встретился с ней взглядом, а после его рука пробила младшего наследника перловых насквозь.